После завтрака за кофе, который супруги решили выпить в фойе, Ардашев внимательно просмотрел газеты и сказал: Подожди меня в номере, я наведаюсь к профессору. А как же экскурсия в Аул? Африкан Ростиславович, вот-вот явится. Ты можешь сказать ему, где я? А там пусть сам решает, дожидаться меня здесь или нет. Клим Пантелеевич улыбнулся. Не беспокойся. Такие щедрые туристы, как мы, у него встречаются нечасто». Ардашев поднялся и вышел на улицу. Экипаж стоял рядом. Уже подъезжая к дому поссе, он увидел молочника, меняющего у входа бутылки с молоком. «Послушайте, любезный, а где профессор?» — осведомился присяжный поверенный. «Приехал, знаете ли, к нему в гости, а он из дома не выходит». «Не мое это дело!» Пожал плечами усатый мужчина лет 45, в картузе, рубахи на выпуск, жилетки, темных брюках и штиблетах. На плече у него висела полотняная сумка. «Постойте, я ведь с вами разговариваю. Это неучтиво, в конце концов!» Выкрикнул вслед адвокат, но незнакомец ускорил шаг и скрылся в подворотне. Клим Пантелеевич внимательно осмотрел окна и дверь. Травинка была на том же месте. Следовательно, из дома никто не выходил. А потом взял бутылку, открыл и понюхал. Усмехнулся. Укупорил ее, окликнул проезжающего мимо извозчика и прихватил с собой. Усаживаясь, в Фаэтон зрек. «Дворянская шесть». «Это мы мигом, тут недолечие. Раз-два и приехали!» Пробалагурил возница. Через пять минут коляска уже подкатила к дому Игнатьева. «Постой, подожди», — велел Ардашев. «Как прикажете!» В этот момент отворилась дверь, и появился хозяин дома, высокий господин лет 45, с аккуратными усами, в тройке и шляпе, с уже заметным брюшком, которое придавало ему солидности, точно так же, как и очки в роговой оправе. «Родион Спиридонович, добрый день!» «Клим Пантелеевич, рад вас видеть! Какими судьбами? Приехали отдохнуть!» «Не совсем. Я почти уверен в том, что с поликарпом Осиповичем стряслась беда». «Да что вы такое говорите? Возможно, его нет в живых». «Не может быть!» — Игнатьев попятился. «К сожалению, многое указывает именно на это. Нам надо поторопиться. Вы сильно заняты? Может быть, у вас судебное заседание или еще какие-то важные дела?» «Ничего срочного нет. Собрался, правда, купить билеты в цирк Михайлова. Дочь просила сходить вечером. Но если подтвердятся ваши слова, то будет недоразвлечений. Какие шаги вы собираетесь предпринять?» «Надо попасть в дом профессора. Без полиции это невозможно. Я даже не знаю, где в вашем городе находится полицейский пристав». «И потому прошу вас привести его на Мещанскую, 24. В качестве доказательства моих слов возьмите вот это». Ардашев протянул молочную бутылку. «Что это?» «Судя по характерному запаху, это вода, разведенная с белой краской, имитирующая молоко». Злоумышленник ставит утром две такие бутылки перед входной дверью профессора, а потом, проходя мимо, просто меняет их на пустые. Но вчера он не смог сделать это вовремя, и две бутылки с молоком простояли до позднего вечера. Я проезжал мимо и обратил внимание, что они даже не превратились в простоквашу. Представляете, это при такой-то жаре». А четверть часа назад я случайно застал молочника, оставляющего на крыльце две полные бутылки, окликнул его, но он шмыгнул в подворотню. На тот момент я не знал, что в бутылке вместо молока налита смесь краски и воды, и потому у меня не было оснований его преследовать». «То есть вы хотите сказать, что какой-то человек, проходя мимо, под видом молока, выставляет две бутылки с краской и водой перед дверью профессора, а потом вечером их меняет на пустые?» — вопросил Игнатьев. «Нет разницы, когда именно он поменяет бутылки. Главное — чередовать их перед дверью. Никто из прохожих не будет специально обращать на это внимание. Он просто носит с собой в сумке четыре бутылки. Две полные, и две пустые» и меняет, когда ему удобно. А почтальон? Я видел, как он приносил почту. Почтовый ящик стоит на внутренней стороне двери. Но его ведь тоже надо освобождать от корреспонденции. Вы правы, Родион Спиридонович. Кто-то это делает. Либо другой вариант. С внутренней части двери ящик снят, и почта сыплется на пол. А табличка из гостиницы «Не беспокоить»? Ардашев пожал плечами. Ее мог повесить кто угодно. «Она взята из дома профессора. Я видел ее и в прошлом году», — вспомнил Игнатьев. «Это неудивительно. Поликарп Осипович — большой оригинал». «Постойте, Клим Пантелеевич». Игнатьев удивленно приподнял брови. «Но я же писал вам, что видел, как вечером горел свет в его доме, и он ходил по комнате». «Вчера я наблюдал то же самое явление, и потому нам надо обязательно попасть внутрь. Был бы вам очень признателен, если бы вы привели полицейского, и мы бы вскрыли входную дверь. Возьмите мой экипаж, а я найду другой и отправлюсь на Мещанскую». «Хорошо». «Жду вас там».